Женя Онегина. Я принимаю бой. Пролог. У шлема было забрало. С одной стороны, больше шансов не попортить мордашку, что особенно актуально, когда тебе 16 и на дворе весна. С другой, оно ограничивало обзор, сковывало движения и просто мешало. Я не любила, забрала. Когда твоя честь ничем не защищена, начинаешь более ответственно относиться к бою. Мой противник заняла своё место на татами. Выше меня. Это плохо. Плечи напряжены. Не знает, что от меня ждать. Это отлично. Взаимное приветствие, поклон рефери, и над залом разносится резкое хаджиме. Я наношу удар.